Страх и настоящее дело. Часть вторая. Срочно так срочно. Я встал с лавочки и развернулся к Насте, соображая, как лучше поступить. Конечно, будь у меня выбор, с этого места и шага не сделал бы. Однако, судя по решительному лицу Олега, у него имеется четкий приказ, который должен быть выполнен, независимо ни от чего. Уверен, если взбрыкну, Олег меня, как котенка, возьмет за шиворот и унесет в нужном направлении. А позориться при девчонке совершенно не хочется. Естественно, я прекрасно понимаю, надо топать навстречу с ликвидатором. Но у меня именно сейчас очень неожиданно возник страх. Уйду и все. Больше ее не увижу. Никогда. Хотя полный идиотизм, если здраво рассудить в этом так то и был смысл моего показательного выступления которое устроил ей под лестницей в школе типа и не нужна на мне лишняя обуза и вообще я один это сила а теперь стою как дурак смотрю на настю боюсь уйти на лицо раздвоение личности и обе эти личности честно говоря с большими тараканами потому что если подумать головой не задницей то по-хорошему надо постараться девчонку выпроводить отсюда. Отсюда это не только из дома ликвидатора, но и в том числе из Нового Питера. Единственное... Скорее всего, этот Олег — глаза и уши хозяина. Они тут все стучат покруче дятлов, уверена, сто процентов. Соответственно, лучше не показывать свою заинтересованность. «Ну, пока», — улыбнулся девчонки, состроив вежливое дежурное лицо — «Желаю тебе удачи с Олимпиадой и с будущим поступлением. Идем, Олег, нам куда?» «Машина ждет ворот», — Антон Эдуардович отчеканил он без каких-либо эмоций. Не дожидаясь охранника, я двинулся вперед, в сторону выезда с территории дома. Олег, что вполне логично, топал следом, причем опять бесшумно. Я даже несколько раз оглянулся, дабы убедиться, что он не отстал. Мы уже отошли на приличное расстояние, когда я резко остановился, изобродив на лице смущение. Вот черт, девчонка же просила подсказать ей, некрасиво, как-то вышло. Сейчас, секунду. Олег не успел слова в ответ сказать, а я уже бегом мчался к той лавочке, где осталась Настя. Даже если он донесет Романовскому, в чем именно обществе нашел меня в саду, мало ли о какой помощи идет речь. Тем более я ведь не могу тому же полковнику, если он спросит, к примеру, в лоб, говорить, будто не признал Настю. Это совсем идиотизм выйдет. Причем идиотом в первую очередь буду выглядеть я. А так, скажу, она просила дать ей какую-то информацию, в память о прошлой дружбе. Помог, все. «Слушай, давай завтра встретимся. Ты долго будешь в столице?» Начал я сходу, подскочив к девчонке, которая явно моего возвращения не ожидала, и смотрела теперь с легким удивлением. Тем более я реально бежал, дабы быстрее все сделать и не дать Олегу возможности припереться за мной. Поэтому говорил с придыханием, что, наверное, выглядело не менее пугающе, чем мой ошалевший вид. «Ну, сказали, неделю точно будем...» — По крайней мере, номер сняли на семь дней. В Олимпиаде три этапа, — начала Настя. — Супер. Я не стал слушать до конца подробности регламента, ибо похренул. Меня совсем не это интересует. — Значит, завтра, черт, где? — Давай, давай возле гостиницы, в которой ты остановилась. А Настя, похоже, от моего напора несколько опешила. Она выглядела очень растерянной, даже немного насторожилась. Ну, а зачем нам встречаться? Наконец у девчонки включилось чувство самосохранения. Если бы она сейчас безоговорочно назвала мне гостиницу, я бы ей в лоб дал, честное слово. Нельзя быть такой тютей. Все рассказала левому типу. «Слушай, у меня есть возможность помочь тебе с поступлением, то есть возможность!» Плел полную ахинею, а задумывал, какая нахрен возможность, что я несу. «Э, «Да, и ты мне понравился, не в этом смысле!» Я поднял обе руки ладонями вперед, мол, никаких дурных намерений нет, потому что Настя тоже подняла брови, обе. Вид у девчонки был очень удивленный. Я, наверное, в ее глазах выглядел сейчас абсолютным психом. Понравилось как человек, необычная, не такая, как столичные девчонки, тем более сам из провинции. Да, и еще. Я замялся, соображая, какую причину назвать. Настя явно сомневалась, а потом до меня дошло. Вот идиот. Это же моя подруга, которая любит всем сочувствовать. И еще я нуждаюсь в твоей помощи. Вот, мне в этом году поступать, тебе через два, а мне в этом. С некоторыми предметами прям беда. А тут еще эта новая школа, ни с кем не подружился, даже наоборот. Вроде назрел серьезный конфликт, да. А ты, судя по всему, типа гений, я заплачу. Короче, нес, конечно, абсолютную чушь. Особенно про заплачу. Чем, интересно, нарисованными рублями? Но девчонка услышала волшебное словосочетание «нужна помощь», и это сыграло ключевую роль. Она патологически не может отказать в подобных ситуациях. «Ну, так бы и сказал сразу», — Настя рассмеялась с увлечением, — «а то начал, понравилась, не такая. Я уж решил, это не в себе, или пытаешься заигрывать на вроде того». — Помощь, это я понимаю. Может, конечно, не совсем гений, но без ложной скромности уровень у меня высокий. — Само собой как-то выходит. С детства люблю математику, физику, химию. — Давай встретимся, хорошо. Придумаем, как помочь твоей беде. Тем более знаю на своем примере, что такое, когда в школе ты одиночка. — Гостиница «Звезда империи». Знаешь такую? — Разберусь. Найду. Отлично. Я хлопнул в ладоши при этом отчего-то говорил восклицательными знаками. Хотя моя хитрость, надо признать, сработала. Значит, завтра в районе трех часов дня буду ждать тебя в местной кафешке. Есть же там кафешка? Э, да, вроде бы. Настя, вспоминая, слегка нахмурилась. А, да, точно есть. Справа ресторан, слева на открытой веранде кафе. Вот и чудно. Извини, сейчас очень надо бежать. Очень, извини. Я попятился от скамейки в сторону выхода, потом развернулся и бегом рванул обратно к Олегу, пока этот долбанный Олег не явился за мной опять. К счастью, охранник стоял там же, где я его оставил, с каменным выражением лица. Только на часы посмотрел многозначительно, когда я подскочил к нему. «Э, «Все, да девчонка просто спрашивала, блин, фуха!» Сделал вид, будто не могу перевести дыхание, чтобы не называть конкретных причин. Идемте, Антон Удардович. Либо Олегу было похрену, либо он очень хорошо изобразил равнодушие. Либо перспектива опоздания к хозяину волновала его гораздо сильнее всего остального. Буквально через пять минут мы уже мчали куда-то по ночному городу. Куда именно, я не спрашивал. В этом просто нет смысла. Вполне очевидно, Олег не настроен вдаваться в подробности и объяснять детали. Он вообще не особо разговорчивый тип, особенно сегодня. Самое большее, что я от него слышал, это в гостиной после дурацкого эксперимента Романовского. Рассказ о появлении полиции. Теперь же Олег пялился вперед на дорогу и гнал, прямо скажем, совсем не с той скоростью, которая, как мне кажется, положена в черте города. Судя по направлению движения, мы направлялись от центра куда-то в район окраины столицы. Даже мелькнула мысль, не велел ли Романовский своему верному псу грохнуть меня по-тихому. Ну а что? Испугался вчерашней ситуации и подумал, да на хрена это надо. Однако мысль эту я отмел практически сразу, по причине ее нелогичности. Даже при том, что на олиге вполне может быть защита, а в рукопашном бою мне его точно не одолеть, глупо со стороны Романовского вытаскивать псионика в другой город, чтобы потом под влиянием эмоций его убить. Это даже не смешно, честное слово. Дома становились все скромнее, улицы все темнее. Наконец мы въехали на территорию порта. Промчались еще немного вперед к докам, потом автомобиль сбросил скорость. Место назначения было несколько неожиданным. «Э -э, «Надеюсь, морское путешествие не предусмотрено?» Я покосился с сомнением на Олега. «Морская болезнь?» Он глянул на меня в ответ очень серьезно, но в его голосе еле слышно ощущалась насмешка. «Шутит мужик, ну-ну». Но -но». — Не знаю, не пробовал. Просто не очень хочется проверять. — Так вы не переживайте, Антон Дуардович, это не море, это река, просто очень большая, — высказался доморощенный юморист и вылез из машины. Дверь прикрыла осторожно, беззвучно. Либо у него манечка такая делать все тихо, либо мы стараемся остаться незаметными. Тем более, когда въезжали в доки, Олег даже фары на машине выключил. «Какие вы все здесь веселые парни! Обхохочешься!» Буркнул я себе под нос и следом за охранником выбрался из тачки. Олег, ожидавший меня рядом, молча развернулся и так же тихо, не производя ни малейшего шума, направился к контейнерам, которые черными громадами стояли неподалеку. «Очень интересно, зачем мы сюда приехали и зачем здесь Романовский?» Такая операция может проходить там, где ремонтируют речные суда. Олег тем временем тенью проскользнул между контейнерами и двинулся вперед. Правда, постоянно притормаживал, чтобы я не отстал. Интересно, но ему не надо было оборачиваться. Он и так слышал, похоже, мои шаги. Впрочем, на фоне охранника я, наверное, как медведь по бурелому иду. Что там проверять? Меня на всю округу слышно. Наконец мы снова в очередной раз куда-то свернули совсем темное место, и я буквально носом уткнулся в ликвидатора. — Ох ты, блин! — вырвался у меня от неожиданности вслух. — Антон! — полковник кивнул, приветствую. За спиной Романовского замерли еще трое. Их лица рассмотреть не представлялось возможным, но потому, что силуэты парней выглядели значительно скромнее, чем Олег, с его мощной фигурой. Подозреваю, спутники ликвидатора особисты. Значит, ситуация следующая, начал Романовский, не дожидаясь вопросов от меня, хотя они, конечно, имелись. Здесь в доках спрятался псионик. Мы должны вытащить преступника. Его способность – психометаболизм. Ухитрился скрываться больше года. Способность проявилась поздно, в пятнадцать. Можно сказать, мальчишка запрыгнул в последний вагон уходящего поезда. А вот он на перроне остался мрачно прокомментировал я слова ликвидатора. Хотя, по-хорошему, надо выслушать молча. Однако, после первых же фраз, сказанных Романовским, меня начало колбасить. Внутри появилось ощущение приближающегося взрыва злости. Потому что. Меня позвали сюда для чего? Работать ищейкой? Ловить своих же? Он реально думает, я буду это делать? Видишь ли, Антон... Романовский, не оборачиваясь, сделал жест рукой, и трое собистов вместе с Олегом натурально растворились в темноте. Видимо, дальнейший разговор должен состояться без свидетелей. Я бы не вызвал тебя сюда без нужды, да и с нуждой тоже не вызвал бы. Рано еще. Однако ситуация несколько вышла из-под контроля. Псионик, которого мы, как крысу, загнали в угол, уже не ребенок. Ему шестнадцать. Он соображает не хуже взрослого. Парень знает, что на совистах стоит защита. Поэтому он даже не пытается запускать свою способность в нашу сторону. Ни черта подобного. Понимает, сволочь, такая, что это бессмысленно. Он меняет себя, только себя. Скорость, сила, умение сливаться с тенью. Мы, конечно, все равно его поймаем, даже если допустить, что он снова ухитрится сбежать. Это вопрос времени. Но он ранил двоих моих сотрудников, а одного убил. Такое я не могу спустить с рук. Дело принципа взять его прямо сейчас. Пацан основательно тренировался этот год. В чем, кстати, есть разница между теми, кто получает способности поздно, и теми, кто получает их сразу. В 15 лет он хорошо сообразил, раз уж так вышло, надо извлечь максимум выгоды из ситуации, чтобы сохранить себе жизнь. Время зря парнишка не тратил, упрямый. Поэтому он, может, и не очень много умеет, но то, что умеет, делает идеально. «Так...» — я посмотрел Романовскому прямо в глаза. «Мне очень интересно было увидеть реакцию, которая последует за моими словами. А при чем тут я?» «Ты найдешь и скрутишь его за пять минут. Мы без твоей помощи потратим времени гораздо больше. Я вполне способен признать данный факт. Мои сотрудники отойдут в сторону и никак не будут мешаться под твоими ногами. Ну и, конечно, знать детали им нельзя». Я представляю тебя, как подающего надежды самородка, которого готовлю для нашего отдела. Просто поймаю этого ублюдка и все, — ответил полковник, а потом пожал плечами, будто речь шла о вполне очевидных вещах. Возможно, и за две минуты его поймаю. Вопрос имел другой смысл. Почему вы решили, что я буду помогать вам ловить подобных мне? У нас не было такого уговора. — Ах, да, — полковник улыбнулся, — спокойно, без злости, даже, наверное, с каким-то удовлетворением. — Юношеский максимализм, цеховая солидарность, ожидал чего-то подобного от тебя. Секундочку. Он поднял руку, не щелкнул пальцами, не помахал ее, просто поднял. Тут же из темноты снова явился Олег. — Слушаю, Сергей Сергеевич. «Все ли гости довольны вечеринкой, или, может, требуется особое внимание особым гостям?» — спросил ликвидатор, не отрывая взгляда от моего лица. Ему, наверное, тоже было интересно увидеть реакцию. В этот момент я уже понял, о чем сейчас пойдет речь. Сразу. Вернее, не о чем, а о ком. Сукин сын. «Значит, моя догадка верна. Полковник не поверил рассказу, будто с Настей я дружил ради выгоды». «Хватит!» – мой голос звучал не так бодро, как голос Романовского. «Ну, почему же? Вдруг твоя подружка заскучала? Тогда отправлю специальных клоунов. Пусть повеселят ее». Лицо ликвидатора по-прежнему оставалось спокойным. Только легкое любопытство, ничего более. «А у меня внутри творилось черт знает что. Мудак. Я мудак. Нет, Романовский тоже, но я еще больше. Защитил, блин, Настю. Уберег ее от проблем. Дебил». «Мы ведь поняли друг друга, да?» — поинтересовался ликвидатор. «Наступит день, когда я тебя убью». «А, только это непременно». Романовский усмехнулся. По крайней мере, попытаешься. А сейчас твоя цель находится здесь, неподалеку. Площадь поиска в пределах километра, а точнее не скажу. Сбивает меня гад. Дерзай. Полковник снова поднял руку. На этот раз из темноты вынурнули еще пятеро. То есть двоих особистов я даже не заметил. Ребята, уходим. Антон сделает все сам. Удачи, племянник. Ликвидатор подался вперед, хлопнул меня во ллючку, а затем, проскользнув мимо, направился в сторону, откуда мы с Олегом приехали.